Глава двадцать третья. Мирные деньки. Развеяв целительные техники, Кай внимательно осмотрел превратившегося в сухую тростинку Рагнара и отступил на шаг. Как ни странно, во всем храме Вечного Пути не было лучшего лекаря, чем он, хотя остановиться им Кай никогда и не планировал. — Как он? — спросила Лилит. Девушка тоже хотела помочь Асу, использовав целительную силу Феникса. Однако Кай так и не позволил ей этого сделать. В конце концов, взамен ей придется снова потратить время своей жизни, кое она уже и так немало израсходовала во время войны. Кроме того, в случае Рагнара не было ничего такого, чтобы сумела сделать Лилит, но не смог бы Умбертольд. Ее помощь не требовалась. Даже Кай в основном только внимательно изучал тело и душу Аса, практически не вмешиваясь в процесс исцеления. «Уверен, он восстановится», — обрадовал он стоящую рядом Ньяка. «Но займет это немало времени, вероятно, не меньше десятка лет». «Отправим его в Пуф?» — догадался Анатас. «Да», — согласился Кай, — «придется вывести оттуда всех учеников, раз Рагнар уже небесный монарх, но выбора нет, наш долг — помочь ему». «Почти семь дней реального времени?» — прикинула в уме Лилит. «Это мелочь. К сожалению, без последствий не обойдется», — покачал Кай головой. «Даже с нашими ресурсами полностью исцелить Рагнара не выйдет. После исцеления он гарантированно ослабнет и, скорее всего, уже никогда не превзойдет уровень семи малых звезд в плане реализации пластов оболочки души». «Если я не ошибаюсь, раньше его талант позволял добраться до верхней планки семи средних звезд или даже минимума семи больших?» — вспомнил Шоу. «Верно!» — подтвердила Ньяка. «К счастью, цена не слишком высока. Учитывая остальные параметры, свои семь средних звезд он в любом случае вернет, а остальное неважно. Главное, он жив!» — улыбнулась женщина. «Лилит, поручаю тебе заняться остановкой и освобождением Пува для дальнейшего перемещения туда рогнара Обернулся Кай. «А пока оставим его. Лечение желательно надолго не прерывать». Вскоре Лилит, Ньяка, Шоу, Анатос и молчаливый Хира покинули личное измерение рогнара вернувшись к своим делам. Кай тоже здесь надолго не задержался и отправился в ныне пустующий тронный зал, что к этому времени успел претерпеть немалые изменения. Ранее светлый и белоснежный, он превратился в темное место, огромную площадку на вершине горы, на которой нависло потрясающее ночное небо, усеянное мириадами звезд, среди которых плыла громадная голубая луна. За пределами едва ли не километровой площадки виднелись бескрайние заснеженные пустоши, реки лавы и удивительные монстры, тут и там дерущиеся друг с другом. Естественно, все это было лишь иллюзией. Колонны также исчезли, сменившись расположившимися по краям платформы многометровыми статуями шестерых основателей Храма Вечного Пути Кая, Лилит, Неканалавиус, Рагнара, Хира-Анда и Шоу. При этом каждая из них являлась не только настоящим произведением искусства, но еще и крайне могущественным големом, способным справиться даже с предбожественным небесным монархом Семи Великих Звезд. Можно сказать, они были последним рубежом защиты на пути к Вечному Трону. К слову, последний также изменился. По желанию Кая, Вечный Трон обрел гораздо более простой вид, утратив прежний лоск и величественность, но при этом стал еще могущественнее. Он не только получил множество модификаций, разработанных клонами за время войны и тренировок Кая, но и окончательно слился с ядром Умбертольда, наконец-то став настоящим центром главной твердыни Храма Вечного Пути. По этой же причине Кай объединил тронный зал со своим личным измерением, официально сделав это место собственной резиденцией. На секунду застыв перед вечным троном, он неспешно и величественно поднялся к нему по ступеням, а затем сел. В тот же миг его сознание резко расширилось, охватив едва ли не всю планету. Сотни тысяч меток на телах смертных и мастеров, тысячи массивов по всему инсулаю, храмы воина, кайзерс Арк и умбертольд. Все это вдруг стало единой гигантской системой, центром которой и являлся вечный трон. Вся мощь этой конструкции вдруг оказалась в руках всего лишь одного человека. Кай обрел такую силу, что на мгновение даже ощутил себя всемогущим. Он видел всё, он знал всё, он мог всё. Легко справившись с набождением, Кай усмехнулся. «Отныне Вечный Трон становился наилучшим местом для развития на планете, полные возможности которого было трудно представить даже небесным монархам. И только он мог им воспользоваться. Только он!» Прикрыв веки, Кай погрузился в медитацию. «Ему даже не пришлось напрягаться». Трон уже прочел его мысли и стимулировал оболочку души, на порядке упростив и улучшив весь процесс. Такой глубины концентрации Кай прежде еще никогда не достигал. Последующее поглощение принесенных из измерения духов нитей, а также осознание и освоение новых стихий, прошло как по маслу. Спустя трое суток Кай завершил медитацию познания и перешел к изучению собственной оболочки души, ее проявлений в конце концов он уже давно восстановил стихийный слой, но до сих пор никак не мог найти время на подобную тренировку. тренировку.ё же теперь он небесное чудо, поэтому в теории может овладеть всеми проявлениями души нужно лишь открыть их внутри себя. когда кай вновь распахнул глаза, минула уже неделя внимание получено проявление души идеальная душа получено проявление души принудительное просветление. Получено проявление души – духовная память. Получено проявление души – расширение покрова. Получено проявление души – все и сразу. Получено проявление души – неукротимый поток. Получено проявление души – обновление. Получено проявление души – восполнение сил. «Получено! Проявление души! Зона наблюдения! Получено! Проявление души! Внезапное подавление!» «Как и ожидал, духовная память действительно бесполезна для меня!» Прочитал Кай системные сообщения, включая подробное описание способностей, нажав на надпись в скобках. «Идеальная память уже и так у меня есть, ну вот остальные проявления очень даже хороши!» Раньше, благодаря идеальной памяти, предельной концентрации и вратам разума, я без проблем вызывал у себя просветление о техниках, алхимии, артефактах и прочем. Но теперь с принудительным просветлением не только это выйдет на новый уровень, но еще и появится возможность неплохо так усилить свой прогресс в плане самого воинского искусства. Тренировки и оттачивание мастерства должны выйти на новый уровень. Расширение покрова, зона наблюдения и внезапное подавление станут отличным дополнением к базовому боевому арсеналу. Обновление и восполнение сил сделают меня еще более выносливым, а идеальная душа, неукротимый поток и все и сразу значительно усилят ультимативные атаки. Только жаль, что все эти способности всего лишь первого уровня. Повысить его можно только во время прорыва на ступень заклинателя и ступень священного лорда, что я уже совершил. Только когда я стану божеством, проявления автоматически усилятся до максимального четвертого уровня, объединяться и обретут новый вид. Вот только божеством в мирах испытаний мне не стать. А выйти отсюда и не встретить кайла на своем пути вряд ли выйдет. В этом плане мне Рейнхарда не догнать». Проявления души у него точно должны быть уже третьего уровня. Поразмышляв еще некоторое время над этой проблемой, Кай в конечном счете приступил к тренировке. Сперва он просто проверил способности прямо на троне, после чего все-таки спустился, призвав воплощение одного из воинов древности и сразившись с ним, в основном используя только новые проявления души. Более-менее отточив их за следующие сутки непрерывных поединков, Кай вернулся на вечный трон. Пора было заняться еще одним делом. Вытянув руку, парень выпустил из кончиков пальцев несколько тонких щупов плоти, что, достигнув платформы внизу, стали формировать разрастающиеся комки. Постепенно те приобретали гуманоидные очертания, пока в конце концов не превратились в настоящих клонов Кая, аналогично усиленных еще и шаблоном стихийного тела. Благодаря продвинутому полному подчинению, более высокой ступени и возросшему мастерству, на все это владыки Храма Вечного Пути понадобилось не больше десяти минут. Создав тела, правитель Инсулая не стал разрывать с ними связь, а сфокусировался на формировании копий своей оболочки души, что благодаря самостоятельному контролю воли и пониманию того, как именно работает воля стихий, поверхностное внедрение колебаний, информации. Создал даже немного более совершенные искусственные души. Каю удалось внедрить в них подобие своего стихийного слоя, ограниченные версии всех проявлений души, понимание новых стихий и даже образы продвинутых умений контроля воли, включая продвинутую волю меча и пространства. Раньше ни Кай, ни старшие клоны не могли конкретно объяснить друг другу, как именно они используют способности. Но теперь, после тренировок с Грином, для парня это не составило никаких проблем. Отныне все его клоны будут практически с рождения владеть базовым контролем воли, и им останется только закалять ее, чтобы в тренировках раскрыть ее полный потенциал. Впрочем, узнав от разноглазого точную причину усиления воли клонов, Кай теперь сразу вливал побольше энергии в искусственные души тем самым стимулируя процесс обретения этими струнами, схожих с его маркером колебаний. Далее Кай сильнее пропитал искусственные оболочки волей, поставив на них духовные метки и под конец внедрил память погибших двойников. Тех это не воскресит, но хотя бы их личности продолжат жить. Это явно лучше, чем заново обучать, воспитывать и формировать личность новорожденного клона. Всего за сутки Кайу удалось создать лишь три оболочки. Это втрое превосходило то количество, что он мог делать раньше, но даже не шло ни в какое сравнение с тем, сколько Кай мог формировать на Бельтейс, когда ему помогал Саван. Так что восстановить прежнюю численность клонов и тем более превзойти ее еще не скоро получится. Внедрив души в пустые оболочки плоти, Кай заставил их ожить. Некоторое время после разрыва физической связи те просто лежали на полу, но уже вскоре начали шевелиться. Несколько минут, и вот двойники встали на колено перед своим творцом. «Приветствуем повелителю!» — хором воскликнули они. «Лучшие души и тела! Превосходно!» — улыбнулся парень. «Нужно будет найти время и модернизировать старых двойников». «Да уж...» Такими темпами, лучше освоив контроль воли и путь души, я рано или поздно вообще начну создавать настоящих монстров. Понятно, что всего мне не повторить, особенно возможность развития. Но интересно, смогу ли я создать хотя бы подобие астрального тела, дать возможность формировать сферы и в целом точно скопировать большинство внутренних инструментов оболочки души? Передав одеяние старших служителей и поставив метки храма вечного пути, Кай взял всю троицу под прямой контроль параллельным потоком сознания. Таким образом, пока в основном теле на троне он продолжал создавать клонов, дополнительными мог спокойно заниматься другими делами храма и империи, их хватало с лихвой. «Как видите, господин суверен, эффект есть, но, увы, не такой сильный, как хотелось бы», произнес один из старших служителей Центра технологий. «С другой стороны, время работы объекта гораздо больше, чем у бесформенных, а на его создание требуется совсем немного ресурса». Разглядывая лежащий перед собой перстень, Кай в теле клона раз за разом пытался активировать хоть какую-нибудь технику. Менял плетение, стихии, количество вложенной ки и воли, вливал энергию души. Ничего не получалось. Однако стоило попытаться одновременно активировать множество техник, как сразу же становился виден недостаток артефакта. Он блокировал лишь первые три обращения к мирозданию, напрочь игнорируя остальные. Так что если выделить данное количество техник и постоянно пытаться их использовать, то это полностью загрузит предмет, фактически сделав его бесполезным. Правда, если противник не знает этого, то можно очень хорошо подловить его в самом начале боя. Разумеется, речь здесь шла о способности бесформенных отрезать связь с путем развития вокруг себя, тем самым блокируя использование любых плетений в техниках, артефактах, алхимии и прочем. Эту тему и исследовала специальная группа Центра технологий. Получив в свои руки плоть ангела, что Кайда был в Доме Крови, и эликсиры бесформенных, отнятые у картеля и лично Сириуса. Изучая их на протяжении сотен лет в Пуви, двойники Кая в конце концов сумели внедрить силу подавления плетений в духовные растения, которые сами же для этого и вывели. На последнее ушло более века исследований, пока наконец не было создано древо, сумевшее не только успешно абсорбировать ангельскую плоть, но и даже частично перенять ее свойства. Из материала данного растения и создали тот перстень. По умолчанию, как и сама плоть ангела, он ничего не подавлял. Поэтому на основе структуры эликсира бесформенных были выведены плетения пути ян, при активации, заставляющие древесину на время выбрасывать свою силу. Собственно, именно это сейчас и происходило перед Каем. К сожалению, подобная зона подавления плетений была неполноценной, и, как уже проверил Кай, За момент времени могла блокировать лишь три обращения к пути боевых искусств. Использование в одном месте сразу нескольких перстней также не увеличивало количество подавляемых плетений, а лишь расширяло область воздействия. Улучшить же ее до уровня силы настоящих бесформенных не представлялось возможным. Как уже сказал Каю работник Центра технологий. В теории мы можем усовершенствовать область подавления, сделав ее больше и увеличив время ее существования, до кардинально изменить ее, вероятно, не выйдет. Для раскрытия полной силы ангела нужно объединить его плоть с чем-то особым и очень могущественным, с чем-то, что не будет уступать душе. Подойдет только душа и желательно разумного, так как бесформенный на основе зверя или слабого духа никому подчиняться не будет. Через вечный трон Кай в любой момент мог прочесть подобный отчет. «Как насчет теней?» «Ни они, ни призраки не подходят. Нужна полноценная душа с искрой!» «С искрой?» — задумался Кай. «Может ли быть причина в путах искры?» «Особых струнах, что привязывает искру к оболочке души и помогает ей удержаться в мире живых?» Грин говорил, что эти путы подчиняются высшему закону искры как раз определяя срок жизни существа в зависимости от количества выброшенных им оков. Их сила должна быть невероятной, раз они способны удержать даже высшую искру. Тем не менее, в ходе множества экспериментов нам удалось создать другую версию эликсира. Он не превращает в бесформенного и никак не изменяет оболочку души, но все равно временно дает полную силу подавления плетений. Разумеется, и сам воин будет лишен возможности применять техники. К сожалению, сколько бы тестов мы не проводили, выдержать нагрузку этого эликсира никому не удалось. Даже плененные на войне небесные монархи мучительно погибали в течение нескольких секунд после употребления препарата из-за распада оболочки души. Она попросту не выдерживала такого мощного воздействия. Вот как! Задумался Кайф, вспоминая о своей уникальной защите души. Сколько вы можете создать таких эликсиров и перстней? Три полноценные порции препарата и около пяти сотен перстней. На большее просто не хватит имеющегося ресурса. А что насчет способов противодействия подавлению? С учетом полученной от вас информации о струнах, мы предполагаем, что зона подавления – Это колебание, что взаимодействует с гиперструной пути развития и в определенной области гасит ту часть ее колебаний, что ответственно за распознавание энергетических фигур – плетений. Соответственно, на основе силы ангельской плоти можно было бы создать противоположное колебание, что наоборот усиливало бы нужную часть гиперструны пути развития, тем самым нивелируя силу подавления. К сожалению, раз естественные источники таких колебаний нам неизвестны, без силы божества здесь не обойтись. Понятно. То есть сейчас мы ничего сделать не сможем. К сожалению, это так, согласился ученый. Также хотелось бы сообщить, что мои коллеги из Пува передали вашему ученику Рю Араки один из перстней для проведения испытаний в условиях нормального потока времени. Отчет мы уже получили, но перстень так и остался у Рю. «Я знаю», — кивнул Кай. «Он уже сказал мне, и я разрешил ему оставить кольцо». «Как понимаю, с этим артефактом ведь уже ничего нельзя сделать?» «Да, он полностью завершён Изъять из него ангельскую силу не выйдет, как и изменить сам материал. Мы можем улучшить его только когда он является еще частью живого древа, но не сейчас». «Что ж, хорошо. Пока продолжайте эксперименты». Надеюсь, вам все же удастся усилить зону подавления и доработать те эликсиры. Да, господин, — поклонился член храма. Все это Кай мог бы в подробностях узнать и при обмене воспоминаниями с клонами, однако отрывать ответственную за плоть ангела группу и вызывать их из Пува он совсем не желал. Конечно, был еще вариант через вечный трон просто изучить присланный ими детальный отчет что Кай обязательно собирался сделать, когда достаточно восстановиться после недавнего создания трех двойников, но пока что он хотел лично увидеть результаты экспериментов. К тому же ему, как лидеру храма, в любом случае требовалось временами показываться на публике. К слову, пусть из Рагнара всех существ из Пуа и Вернули во внешний мир, так как Кумбертольд мог поддерживать ускорение времени только для одной души уровня небесного монарха, клонов это не касалось. В конце концов, у них душа не только имела не настоящую оболочку, но и не содержала в себе ключевого элемента — искры. Поэтому двойники там и остались, когда, как прочие члены исследовательской группы, были вынуждены вернуться на Кайзерс Арк. Тем временем, находясь еще в одном теле, Кай активно сражался. «Быстрее!» — уклоняясь от одной атаки и блокируя другую, крикнул он. «Не повторяйте неудавшиеся приемы! Больше разнообразия! Импровизируйте! Думайте!» Резко ускорившись, разозлившаяся из-за неудач Виола попыталась зайти со спины. Ее клинки вот-вот должны были рассечкая пополам, как вдруг он удивительным и совершенно неожиданным образом изогнулся назад, пропустив ее атаку над собой и сразу же пробив грудь хранительницы мечом. Решив воспользоваться безрассудным поступком напарницы, Рю моментально атаковал обеими копьями. Его правый меч в теле Виолы, она точно догадается не отпускать его, а одного левого не хватит для защиты. В этом положении он бессилен. Мысленно воскликнул Рю. Тем не менее, Кай и в этот раз сумел шокировать ученика. Даже не пытаясь защититься, он вдруг бросил меч прямо в лицо Рю а сам внезапно отпустил застрявшее в теле виолы оружие и оттолкнулся от земли. Увернувшись от брошенного клинка, рюс с ужасом осознал, что сдвинулся именно туда, где взымавший в воздух наставник мог спокойно схватить его копье. Собственно, это и произошло. Стоило пальцем Кая сжаться на древке, как он тут же дернул его на себя, меняя собственное положение в воздухе. Миг и пятка главы храма опускается на окушку не успевшего уклонить царю спустя еще мгновение раки подвергается жестокому избиению кулаки локти и ноги кая обрушиваются на него неостановимым потоком не давая парню даже шанса на ответ как привыкший к боям на средней дистанции копейщик он оказывается совершенно бессильным перед умелым рукопашным бойцом подобравшимся достаточно близко Бой, наконец, завершается. Израненные и уставшие Рю и Виола валятся на землю. «Что ж, для первого раза неплохо», — констатировал оставшийся на ногах Кай. «Но работать есть над чем. Пока отдыхайте и восстанавливайтесь, через пятнадцать минут проведем второй раунд. На этот раз уже с каждым по отдельности». «А может, не надо?» — взмолилась дух. «Надо, Виола, надо!» Умение на максимум использовать свое тело – это один из важнейших аспектов воинского искусства. И духов это также касается. «При всем уважении, наставник, ну разве простые бои с вами, кто настолько превосходит нас в мастерстве, что при уравненных параметрах мы даже полминуты продержаться не можем, дадут значительный результат? Честно говоря, это больше похоже на простое избиение». Сложно что-либо подчеркнуть, когда даже не понимаешь, что делает оппонент. Сами по себе нет, подтвердил Кай. Но именно затем я здесь и нужен. Это не просто бои, это проверка. Сейчас я анализирую ваши действия и боевые стили, а позже составлю для вас полноценный разбор, где укажу все ошибки и дам четкие советы с примерами, как улучшить конкретный навык. Так мы сперва пройдемся по каждому аспекту мастерства реализации физических сил, реализации духовных сил, контролю энергии, контролю частиц законов и боевому интеллекту. Затем создадим идеально подходящие именно вам техники, проработаем над усилением воли и в конце концов сформируем из всего этого наилучший для каждого из вас боевой стиль. Дальше останется только оттачивать его под моим руководством. Пусть ты уже и старше меня, Рю. «Большая часть твоего опыта ограничена контролируемыми и предсказуемыми условиями Пува. Другими словами, у тебя значительно больше боевого опыта, чем у меня, но его качество даже близко не сравнится с качеством моего. И это нужно исправлять». «Ничуть не сомневаюсь, наставник», — уважительно поклонился Рю. «Вот и хорошо». Когда отведенное на отдых время вышло, Кай вновь сразился с Рю Араки и Виолой но уже с каждым по отдельности. После нескольких подобных раундов, воспользовавшись могуществом Вечного Трона, многократно усилившим его разум, Кай быстро закончил анализ боёв и вложил уйму образов в свитки памяти, создав максимально подробный разбор ошибок для каждого ученика. Так и началось их обучение. Первые дни Рю и Виола занимались исключительно оттачиванием умения владеть телом и оружием. Но затем Кай всё же внес разнообразие в уроки, проведя битву в ином формате. Теперь они сражались исключительно техниками и прочими духовными способностями, демонстрируя новый аспект мастерства. Разумеется, далее последовал аналогичный разбор от Кайзера, а также его мысли по поводу новых техник для учеников. «К сожалению, идеально подходящие вам техники можете создать только вы сами, я могу лишь дать основу для них». А вот завершать плетение придется самим. Тебе, Виола, предстоит еще немалый путь. А тебе, Рю, с твоим талантом к техникам и пувам, думаю, удастся справиться относительно быстро. Но я ведь уже создал для себя необходимые техники. Недоумевал парень. Понимаю, но все же далеко не все из них максимально реализуют стихии, коими ты владеешь. Часть из них еще можно улучшить, а некоторые вовсе стоит полностью заменить. «Ты действительно гений в этом аспекте и потратил не одну сотню лет на их разработку, но все-таки в твоей памяти не хранятся миллионы плетений». Постучав пальцем по своей голове, объяснил Кай. «Многого ты не знаешь, о чем ты и вовсе можешь не подозревать. Что уж тут говорить, если даже мне есть куда расти в плане качества техник». Находясь сразу в нескольких местах с помощью тел клонов, Кай ничуть не беспокоился о времени. Он мог продолжать так месяцами подряд, пока не даст Трю и достаточную базу для того, чтобы они могли уже самостоятельно совершенствоваться. Таким образом, обучение не прекращалось ни на миг. Незаметно минуло пять дней. Пока Виола сражалась с одним из воплощений древних воинов, Кай с Рю боролись внутри тренировочного артефакта. Удерживая специальные ручки, они влили одинаковое количество энергии что проявилось в виде двух ярких разноцветных точек внутри огромного стеклянного куба. Когда закончился обратный отсчет, управляя влитой силой, они выпускали из сформированных сгустков яркие нити, направляя друг другу. Цель игры заключалась в достижении вражеского сгустка, указанным заранее числом нитей. Пространство куба было заполнено крайне плотной небесной водой. От чего удерживать нити и перемещать их было очень и очень непросто. Вдобавок никто не запрещал замедлять, блокировать или даже разрушать чужие нити при наличии достаточной сноровки и силы. Несмотря на довольно простые правила, Клард, а именно так называлась игра, позволял игрокам реализовывать самые разные тактики и стратегии, обманывать, хитрить, заманивать в ловушки, манипулировать и так далее – из-за чего он был не только превосходной тренировкой по контролю энергии, но и неплохим способом развития боевого интеллекта. На данный момент шла уже 19я партия, в которой красные нити занимали большую часть игрового пространства, заставляя синие активно обороняться. Количество нитей с обеих сторон было одинаково, однако красные явно превосходили синих в силе. В конце концов, обнаружив уязвимое место, Несколько красных ринулись к синему сгустку. Контроль над остальными красными вдруг ослаб, но зато эти неожиданно ускорились. Вражеские нити бросились на перехват, но было слишком поздно. В конечном счете Кай обрел очередную, девятнадцатую победу. «На этот раз ты гораздо лучше справлялся с давлением. Твой контроль Ки определенно стал немного лучше», — похвалил Кай ученика. «Но мне все еще далеко до вас», — печально улыбнулся Сарю. «Вы ведь неспроста создаете столько же нитей, сколько могу и я». «Конечно. Сейчас я взял за правило играть с таким же количеством нитей, что и ты, а также использовать силу контроля, что будет лишь немного превосходить твою. Иначе, боюсь, это был бы не урок, а простое и бессмысленное избиение. Все-таки, в отличие от настоящих битв, Здесь ты можешь совершенствоваться как самостоятельно во время самой практики, так и с помощью моих советов после нее. Так или иначе, не стоит принижать свои способности. Всему свое время. Вскоре началась последняя, двадцатая игра. Кай и Рю влили нужное количество энергии и стали неспешно выпускать первые нити. «Наставник!» — вдруг произнес Рю. «Простите за такую грубость, но...» «Думаете, во всем этом есть толк?» «Слышу сомнения в твоем голосе», — взглянул Кай на ученика. «Так и есть», — согласился парень. «Так как Пуф не сразу вернулся к нормальной скорости после разгона божественными частицами, в сумме я провел там более 330 лет после вашего возвращения. Все это время я практически непрерывно убивался на тренировках оттачивал каждый аспект мастерства. Но что бы я ни делал, каждый новый шажок после достижения семи малых звезд давался с неимоверным трудом, а в последние десятилетия я и вовсе не ощущал прогресса. Я пытался заставить пласты работать активнее, хотел выжить хотя бы 95% мощности, но они практически ни на что не реагировали. А если такое и было, то уже вскоре реализация пластов возвращалась к прежним значениям, лишая меня с трудом добытых крох-мастерства. С нотами отчаяния и смирения поведал Рю. Я достиг предела своего таланта, и боюсь, что вы зря тратите на меня свое драгоценное время. Жизнь несправедлива, это так. К сожалению, предел возможностей у каждого свой, но, тем не менее, это не повод останавливаться. «Мастерство — это не только процент реализации пластов оболочки души. Это лишь часть всего параметра. Если так подумать, то что оно, мастерство, вообще из себя представляет?» Трактований я видел много, но наиболее подходящим мне кажется следующее. «Настоящее мастерство — это умение идеально использовать абсолютно каждый, даже бесполезный на первый взгляд инструмент, имеющийся у тебя», — объяснил Кай пытаясь вспомнить, где же услышал эти слова. Увы, даже идеальная память не смогла помочь с ответом. В таком случае, так ли необходимы пласты для оттачивания мастерства? Сомневаюсь. Возьмем простейшее движение – взмах меча. Отрабатывая его тысячи и десятки тысяч раз, воин, в конце концов, научится совершать идеальный взмах. Но чей взмах будет лучше – смертного или истинного мастера? Рю прищурился. «Мастера!» — уверенно ответил он. «Ты прав!» — кивнул Кай. «Но почему? Разве взмах уже не совершенен «Все относительно, что совершенно для смертного, для мастера может быть полным ошибок». «Верно. Смертный может настолько отточить взмах клинком, что будет делать его словно точнейший механизм. И тем не менее, с точки зрения мастера, это будет далеко от идеала». Ведь он легко обнаружит мельчайшие колебания и неровности в движении смертного. Настолько мизерные, что смертный даже не сумеет осознать их, но они уже делают его взмах неидеальным. Проблема в том, что его плоть и разум попросту не способны на большее, в отличие от плоти и разума мастера. И чем выше ступень, тем выше возможности. Это и есть сила пластов. Даруя гораздо большие возможности, Они позволяют поднять твое мастерство до нового уровня. Двигаться так точно, как не мог ранее. Реагировать быстрее. Принимать более верное решение, банально перебирая большее количество вариантов действий. Точнее, плести техники, лучше управлять энергией и так далее. Не находишь здесь ничего странного? Вы о том, что реализация пластов – это просто усиление, а не мастерство? Именно. Правда, это не совсем так. Пытаясь стать лучше в чем-то, сделать то, чего не могли ранее, мы выводим себя за пределы текущих возможностей. Иными словами, реализуем то усиление, что дают пласты. Будем постоянно поддерживать этот уровень, и реализация сохранится. Начнем лениться, и быстро вернемся к прежнему пределу возможностей. Сами по себе пласты не делают тебя лучше, но позволяют стать лучше. Вот только разве от одних лишь возможностей тела и души зависит мастерство? Не спорю, они сильнее всего влияют на него, но не полностью. Нельзя забывать и о таких вещах, как опыт, знание и ум. Ты, может, и не сумеешь идеально взмахнуть клинком, но зато сможешь предугадать вражеский удар и сделать это раньше. Но предугадать не при помощи силы пластов ментального слоя. Не за счет более обширных мыслительных способностей, дарованных ими, а благодаря обширному опыту и пониманию оппонента. Не станешь полагаться на огромную вычислительную мощность пластов, усиливающих наблюдательность и реакцию, а также перебирающих различные варианты, а используешь многогранный и вылизанный до блеска быстрый алгоритм действий, выбранный в ходе бесконечного оттачивания мастерства. Другими словами, есть вещи, в которых не обязательно выходить за текущие границы возможностей, чтобы исполнить их. Иногда можно исхитрить, если иметь нужные знания и опыт. Именно поэтому даже среди мастеров семи великих звезд может быть немалая разница в мастерстве. Конечно, слишком многого это тебе не даст, но опускать руки не стоит. Даже если уперся в потолок таланта, ты все еще можешь стать сильнее и искуснее. Так что рано отчаиваться и задавать мне глупые вопросы». «Да, наставник», — улыбнувшись, почтительно кивнул Рю. «Покажи мне свои оценки испытания мастерских звезд». «Показать?» — удивился парень. «Найди это сообщение. Пока я рядом, там должна быть опция демонстрации». Странно взглянув на учителя, Рю все же отыскал сообщение с оценкой испытания мастерских звезд, с изумлением обнаружив на нем новую кнопку.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 7,02. 1. Реализация духовных сил в бою. Качество использования личных техник, уникальных умений, сила линий крови, силы духов и божественного дара при наличии. 7 малых звезд. 7,23. 1. Реализация физических сил в бою. Качество использования тела и оружия. 7 малых звезд. 7,24. 2. Уровень контроля энергии – 7 малых звезд – 7,21. 2. Уровень контроля частиц законов – 7 малых звезд – 7,23. Оценка вашего мастерства – 7 малых звезд – 7,17. Параметры силы относительно ступени – расширенный цифровой вариант. 1. Сила воли – 7 малых звезд – 7,2. 2. Качество познания элементов. 6 малых звезд. 6,24. 2. Сила уникальных умений. Предельная концентрация третьего уровня. Поле превосходства. Полное подчинение. Средний небесный дух копья. Средний небесный дух пространства. Средний небесный дух света. Средний небесный дух дерева. 7 малых звезд. 7. Второстепенный параметр.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 Нет. Второстепенный параметр. Оценка вашей силы. 7 малых звезд. 7,08. Итоговый результат. Вы мастер 7 малых звезд. 7,12. Возможность увидеть чужие оценки мастерства и силы, при том в расширенном цифровом варианте, также являлась одной из привилегий титула мастера 7 больших звезд. Как видите, я уперся в потолок не только в оценках мастерства, но еще и в качестве познания законов. Только на пути копья удалось прикоснуться к уровню совершенствующего, усилив сферу до псевдобожественного ранга. Остальные же так и остались всего лишь на пике императорского. Сколько ни медитировал, познать их лучше на этой стадии никак не получается. «Я уже заметил», — кивнул Кай. «Неприятно, но не трагично. Есть способ помочь и с этим. Вы о частицах стихийной души особенности любимец законов, которые они дадут? Да, улыбнулся кай Сакай. Все верно, и поскольку ты мой ученик, то проблем с их обретением у тебя не должно быть. С твоей силой и моей властью мы легко поднимем тебя до уровня легенды второго ранга в Инсулае. Но когда совершим исход Ферракс, то и там провернем нечто подобное. Впрочем, это можно сделать и без исхода, если смогу договориться, например, с теми же Эверштейнами. Потом останется только Белум. Там будет сложнее, но варианты есть. Думаю, у меня найдется, чем подкупить Орден Чистоты, чтобы дать тебе возможность сразиться с их воинами и достичь нужного рейтинга для покупки частицы стихийного тела и души. «Наставник!» – ошарашенно уставился парень на кая «Сколько же миллиардов рун на все это понадобится? Разве оно того стоит?» «Об этом тебе не нужно беспокоиться. Я выбрал тебя своим учеником и отказываться от своих слов не собираюсь», — твердо отчеканил Суверен. «Поэтому только мне решать, стоит оно того или нет. И я это решение уже принял, так что хватит сомневаться в себе. Отсутствие великого таланта еще не повод сдаваться». Частицы помогут тебе со стихиями, улучшат контроль энергии, а также усилят тело. Кроме того, я помогу тебе еще больше закалить свою волю, обучу умениям ее контроля, поспособствую усовершенствованию техник, обучу ремеслам, что, несомненно, улучшит и воинское искусство, и отточу мастерство, не зависящее от пластов. В конце концов, ты получишь линию крови и божественный дар, и со всем этим будь уверен ты обязательно станешь мастером Семи Больших Звезд. А когда-нибудь, если найдется некий подходящий божественный ресурс, и Семи Великих, у тебя действительно нет для этого должного таланта, но зато есть два других не менее важных обстоятельства. Моя поддержка и, конечно же, несгибаемая воля с бесконечным желанием самосовершенствования. Именно из-за нее я тебя в первую очередь и выбрал. Поэтому будь добр. Прекрати задавать мне глупые вопросы. Верни прежнего волевого рю.